Глава десятая. Пчелам труд, а мед мухи жрут. Алексис. Тарнис, благо, нужна твоя помощь. Извини, друг, я все еще далеко от столицы и по локте завяз в одном важном деле. Расскажу как-нибудь потом, но сейчас помочь не смогу. Только не говори, что дело связано с женщиной. «Определенно, что случилось? Зачем я тебе нужен? Тебе угрожает опасность? Возможно. Ксендра? Почему сразу она?» «Считай это профессиональной интуицией. Что произошло?» Я кратко рассказал ему о клещах, покушении, проблемах с Ксендрой и том, что произошло в поместье в мое отсутствие. Поисками твоей семьи я сейчас заняться не смогу, но у меня есть небольшой архив компромата на Ксендру. Буду рад поделиться. Тот, выдержками из которого ты меня пугал? Более полная версия. Возможно, что-то тебе пригодится. Ладно, я понимаю, что Ксендре мешает Аня, но какой у нее мотив убивать меня?» Ты попытался ее шантажировать тем, что она взяла деньги и дал понять, что между вами все кончено. Значит, ты исчерпал потенциальную полезность и перешел в категорию опасных. После стольких лет и ради каких-то двадцати тысяч с сомнением спросил я. А ты представь, что она тебя никогда не любила, а только терпела из-за возможности выйти за тебя замуж и стать Ирто Когда ты показал, что ей этого не получить, а на горизонте замаячила твоя единая, то Ксендра взбесилась и отомстила за все те годы, которые вынуждена была тебя терпеть и изображать симпатию. Вот тебе и мотив. Кроме того, у нее сорвалась возможность отхватить себе несколько жирных кусков земли, за которые потом вы же, с Артанисом, дорого и заплатили бы, На это она тоже зла. А твоя угроза дать ход делу лишь укрепила ее в мысли, что от тебя пора избавляться. Но откуда у нее клещи? У нее было очень много самых разных, в том числе и очень влиятельных любовников из старших семей. Возможно, перехватила у кого-то из них. Возможно, получила шантажом или в качестве прощального подарка. Дорожку к престижному имени она стерила не один год. Вот только репутация становилась все хуже и хуже. Постепенно ты остался единственным, кто не гнушался общаться с нею. Думаю, что когда и ты сорвался с крючка, то бешенство накрыло ее с головой. Не верю, что все настолько плохо. Даже не удивлен. Мне кажется, что она должна лично проткнуть тебя отравленным кинжалом, чтобы до тебя дошло. И даже в том случае ты найдешь парочку оправданий. Эту одержимость я никогда не понимал. После ее выходки с доверенностью между нами все кончено. Это я говорю всерьез. Но между обманом и убийством лежит большая пропасть. Не смеши меня, зависит от человека. Кому-то проще убить, чем разговаривать. А тут столько факторов сошлось вместе. Думаю, она просто психанула. Что же, когда поймет, что дело не выгорело, то появится мириться, поверь мне на слово. Пусть. На этот раз я все решил. Рад это слышать. Прости, друг, мне нужно идти. И извини, что не смогу помочь тебе с поисками единой. Ты и не обязан. До связи. До связи. Разговор с Тарнисом оставил горькое послевкусие. Неприятно чувствовать себя слепцом и глупцом, но внутренне зрело ощущение, что он прав. Поделившись его соображениями с Ассеном, я получил лишь дополнительное тому подтверждение. «Ксендра — опасная штучка. Мы привлекали ее как подозреваемую дважды, и оба раза ей все сходило с рук. Причем один раз». Доказательства исчезли прямо из хранилища. Я бы поверил в то, что их не было, если бы не поместил их туда сам. У нее есть покровитель, где-то очень высоко. Да, я помню тот случай. Я был уверен, что ее подставили и оклеветали. Знаешь, я тогда подумал, что мне бы хотелось, чтобы кто-то любил меня так же слепо и безусловно, как ты ее. Чего бы точно не хотелось, так это оказаться на твоем месте. Как видишь, ты прав. Ни к чему хорошему это не привело. Не стоило ей доверять. Не стоит вообще кому-либо доверять настолько полно. Стоит. Просто не к сендре. Знаешь, боюсь даже представить твою единую. Судя по твоему вкусу в женщинах, там та еще змеюка. Нет. Аня другая. Асен заржал, чуть не расплескав крепленный настойный на травах ликер, который пил. Ты неисправим. А я лишь пожал плечами и налил себе выпить. И правда, что я вообще знал о своей единой? Если Ксендра оказалась способной на такое предательство спустя столько лет близости, то что говорить про Аню, которая зла на меня сейчас по всем фронтам? Возможно, следующее покушение стоит ждать от нее. И детей наследством обеспечит, и отметки метки избавится одним махом. И не скажешь же даже, что это будет подло с ее стороны. Всего лишь симметричный ответ. Эртаниса вызвал по мысли речи. Спустя пару глотков пришлось ему рассказать о произошедшем. — Я уже говорил, что я говорил, — взвился друг. — Нет и не стоит. Судя по всему, у вас она не появлялась. Нет, я подниму свои контакты, но дальше южных земель они не распространяются, сам знаешь. Присмотри за градоначальником Нинара. Она ему понравилась. Он женат и примерный семьянин. А у нее метко и безвыходное положение. Куда еще она может податься? — Я бы на ее месте отправился в Альву. Личных симпатий в Аларане у нее нет. Искать в чужом государстве тебе будет гораздо сложнее, особенно если учесть твою репутацию. Интересная мысль. Если она в Альве и заручиться там поддержкой, то мне ее не достать. Но это очень сложный ход. — Слишком сложный для такой пустоголовой Леи, как она, — саркастически поинтересовался Эртан. «Да. Она не производит впечатления великого стратега», — ответил я. «Ты не устал систематически ее недооценивать? Мне она показалась вполне разумной, остромыслящей барышней. Единственная глупость, которую она, на мой взгляд, совершила, — это влюбленность в тебя. В остальном я слышал, как она рассуждала, видел, с какой скоростью освоила язык. Она умна, Алекс». Если ты, наконец, начнешь исходить из этого, то шансов найти ее будет больше. Как она смогла обойти кровный поиск? Думаю, что это самый важный вопрос. И еще ищи того, кто ей помогает. В одиночку она не смогла бы такое провернуть. У нее нет связей. Тогда смотри в сторону тех, кого можно купить, и выясни, сколько у нее денег. Это тоже может косвенно указать на то, где ее искать. «Спасибо за совет, будем на связи. Держи меня в курсе. Надеюсь, что она тебя перехитрила, а не вляпалась в неприятности», — добавил друг и прервал разговор. У Эртана она не появилась. Он советует нам искать того, кто мог бы ей помочь за деньги, и узнать, какими средствами она располагает. «Вторым вопросом я займусь в первую очередь, а вот насчет первого неясно». Подходящих контрактников десятки. Отправляя им запросы, мы только дадим понять, что поиски уже начались. Возможно, больше нам удастся выяснить, если мы поймем, кому она продавала украшения. Хорошо, бездействие меня убивает. По крайней мере, не так быстро, как клещи или яд. «Ли — Ли Даррен. постучалась Мариэль в кабинет. — Я отправила отчет. Встав у дверного проема, девушка ощутимо тряслась от страха, чем раздражала безмерно. Ее обман вызвал омерзение, но с другой стороны. Люди с блестящим умом и способностями редко идут в прислугу, поэтому требовать от нее слишком многого было бы глупо. Ответ не заставил себя ждать. «Твоя цель сам Иртовильдарен». «У тебя сутки после этого можешь попрощаться с семьей», — гласила записка. Девушка затряслась еще сильнее, а Ассен уже отслеживал отправление. «Твоя семья в безопасности. Их вывезли из дома несколько часов назад и скоро доставят сюда». Девушка хлепала носом и с трудом сдерживала истерику, — «Я бы никогда против вас...» — запречитала она. «Оставь нас!» — сурово ответил я. Когда за ней закрылась дверь, я вернулся к Ассену, ожидая, когда он закончит. Результат. Городская библиотека. Там есть несколько стационарных отправителей, которыми могут пользоваться люди, неодаренные магией. — Сейчас направлю туда людей, постараемся узнать, кто мог пользоваться этим залом. — У Ксендры сейчас заблокированы способности, — вздохнул я. — Мне жаль, друг. Думаю, что мне пора. Я принесу больше пользы в столице. Тебе стоит отправиться вместе со мной, быть под присмотром. — Ты же не думаешь, что могут быть еще попытки? — То есть две попытки за последнюю кентену тебе ветром надуло. Волной пригнала. И то, насколько заранее они были спланированы, тебя тоже не смущает. С сарказмом спросил друг. Если бы не твоя метка, то я бы предположил совершенно особенные постельные навыки у твоей излюбленной Ксендры. Но так... Я просто теряюсь в догадках, чем она тебя зацепила. Я тоже. Ладно, пойдем, что ли? Можно приказать Мариэль написать, что я вернулся обратно в столицу, и посмотреть, вдруг это спровоцирует Ксендру на ответные действия. С одной стороны, хотелось бы, чтобы Ксендра распаковала свои старые заначки. С другой, зачем злить змею, что устроилась у тебя на груди? Отзови все доступы, столичную квартиру проверим вместе. Сюда я завтра пришлю пару хороших дознавателей, чтобы осмотрели помещение и допросили персонал. «Дремлющих ангелов у нее может быть несколько. Мы точно говорим о Ксендре, а не о главе преступного сообщества». Выгнул я бровь. «Исходим из худшего сценария. Думаешь, главы преступных сообществ ходят с надписью на лбу? Чтобы всем было понятнее. Не унимался Асен. Ладно. Хорошо, какие у нас планы?» Возвращаемся в столицу, общаемся с артефакторами, начиная с Альсара, так как это он изготовил хайратники. Дальше ищем зацепки по гостиницам. Где-то твоя Аня должна была мелькнуть. Запросы в коммерческие организации по перевозкам я уже направил. Но сам понимаешь, если у нее есть покровитель, то улететь они могли на своих». Нужно понять, сколько у нее денег. Если немного, то логичнее всего было бы двинуться в какой-то бедный регион, где она смогла бы дешево снять жилье. Можем хоть в Королевский банк запрос направить, но если она настолько умна, то будет иметь дело только с наличкой. Кроме того, как ее искать? Не станет же она открывать счет, как Лея Иртовельдарен. Какая у нее девичья фамилия? Под какой фамилией они жили в своем мире? Я уставился на Ассена, проворачивая в голове воспоминания. Ответа у меня не было. Вместо него память подкинула несколько пикантных картинок к фамилии, не имеющего никакого отношения. — Аня, Анна, но я не знаю, фамилия это или полное имя. — Не знаешь фамилии женщины, которая родила тебе двоих детей и является твоей единой? — Ерунда. С кем не бывает? Начал издеваться Асен, толсто намекая, что ни с кем такого не бывает. — Какие-то еще зацепки, интересы, предпочтения? Слепок ауры у тебя есть? — Нет. Тогда используем тот, что был в записке. Он, конечно, слабенький, да и времени прошло прилично, но на что-то сгодится. — Как ты будешь искать ее по слепку ауры? Если она получила личный кулон, то слепок ауры будет в реестре. Мы отправились порталом на центральную торговую площадь Аларана, выйдя прямо у входа в мастерскую Альсара. Артефактор встретил нас в отвратительном расположении духа. — Благо вашему делу, Зайтан Альсар. Поздоровался Асен, показывая, что мы здесь по делу. Будучи королевским дознавателем... Во время расследования он был выше статусом, что позволяло ему здороваться первым, а нашим собеседникам давало время настроиться на рабочий лад. — Благо вашему роду, Зайтан Веракталь. Чем могу быть полезен? — У нас есть несколько вопросов по хайратникам, которые вы изготовили для семьи Лея Иртовильдарна. Скажите, вы сможете обратиться к своим изделиям и установить их местонахождение? Лей-Иртовильдарен сам может это сделать. Маяки настроены на него в первую очередь. У него не получается. Есть ли запасной вариант? Да, я могу попробовать. Иногда маяки выходят из строя. Какой конкретно хайратник не отзывается? Все три. Это исключает случайность. Позвольте осмотреть ваш. Я присел на предложенное место и позволил мастеру сделать несколько магических пассов у себя над головой. Затем он удалился в кабинет и вернулся только полчаса спустя. — Ли, маяки были разрушены намеренно, отклика не будет. — В таком случае следующий вопрос. Не приносили ли вам другие камни из того мира? Аналогичные тем, что вы реализовали для меня. Нет, не приносили, но крупную партию недавно продали через аукцион. Будь не ладен, этот Талий. И главное, насколько простая и изящная идея. Я вас уверяю, такое ему в бестолковую голову не пришло бы никогда. О чем речь? Недавно Талий провел два закрытых аукциона, распродав... За баснословные деньги коллекцию из десяти украшений из бирюзы, в том числе кольца. Там был массивный перстень из цельного камня. Он ушел за полмиллиона эргов. Возмутился лей альсар нервно потирая подбородок. Самое обидное, что весь город в восторге от новой формы продажи. Там был даже король. А этот рыжий Громила зарегистрировал торговую марку и истребовал патент. Теперь аукционы может проводить только он. Несколько моих клиентов уже обратились к нему, желая продать редкие артефакты. — Как артефактор вы всегда были лучше за это, Наталья. Возможно, теперь вы сможете сильнее укрепиться в этой нише, пока он будет занят посредническими услугами. Постарался успокоить мастера я. — Спасибо ли, Иртовильдарен? — ответил он, явно не соглашаясь со мной. — Какие-то еще подробности вы знаете? Что такое этот аукцион? — Полюбопытствовал Асен. — Что-то я слышал среди наших, но не обратил внимания. Выставляют артефакты на торги, а дальше желающие их купить предлагают свою цену. Кто заплатит больше, тот и получает желаемое. Городские толстосумы и рады посоревноваться в том, у кого кошель ярче сияет. Вздохнул Зайтан Альсар. «И до чего же прекрасная идея?» «Благодарю за информацию. Думаю, что подробности мы узнаем лично у Лея Талия. Хорошего вечера!» «И вам!» — с тоской ответил Лей Альсар. «Выйдя на улицу, мы направились к мастерской Зайта Наталия Диарка. Этот рыжий исполин славился своим оружием, а также артефактами военного типа, а не как неизящными украшениями». «Странно, что украшения дали на реализацию именно ему. Это же не оружие и не объекты боевой магии», — поделился соображениями я. «Возможно, туда твою Аню привел маг-покровитель. Тали работает со многими наемниками». Тем временем мы подошли к нужному дому. Судя по свечению окон и суете вокруг, внутри шла активная работа. Войдя в помещение, Асен присвистнул. Оно было переполнено, все сидячие места заняты, и многие ожидали приема на ногах. Нас встретил один из младших сыновей артефактора. Приветствуем вас в мастерской Диарк и сыновья. Если вы желаете организовать аукцион, то вас примет Зайтан Сеталий. Если вы хотите приобрести или продать артефакты, то вас примет Зайтан Ирталий. Если вы хотите сделать заказ, то вас примет лично Зайтан Талий. «Благо, Зайтан Диарк!» — с улыбкой сказал мальчишке Асен. Тот аж весь засиял от такого обращения. «Я королевский дознаватель. Асенис Верокталь. Мне бы хотелось безотлагательно побеседовать с Зайтаном Талием. Лично и без свидетелей». «Благо вашим родам, Зайтаны! Один момент!» Важно поднял указательный палец вверх мальчишка — и скользнул за одну из дверей. Спустя пять минут к нам вышел сам рыжий гигант и замер в ожидании нарочито подчеркивая паузу. — Благо, Зайтан Диарк! — поздоровался Асен. Тот басовито поприветствовал. — Благо вашим родам, Зайтаны, Я уже дважды говорил с королевскими дознавателями, и боюсь, что добавить мне нечего. У вас есть уточняющие вопросы? — Направьте их в письменном виде. Буду рад ответить. А сейчас у меня много работы. — Зайтантали, подождите. Остановил его я. — Я разыскиваю свою единую и очень беспокоюсь о ее благополучии. — На все вопросы дознавателей я уже ответил дважды. Желаю вам удачи в поисках. — Спасибо, леди Арк. — хмыкнул Асен. — Когда мы вышли на улицу, я непроизвольно сжал кулаки. Интересно, почему им уже интересовались дознаватели? Спросил я. Мы всегда стараемся быть в курсе всех событий, а тут, видимо, речь идет о чем-то интересном. Перед другом возникло сразу несколько магических писем. Быстро пробежав короткие строчки, он досадливо цыкнул. По коммерческим перелетам и караванам ничего. Отправлю запрос на границу с Альвой. Если твои беглецы пересекали ее официально, то данные будут. А есть способы сделать это неофициально? удивился я. Конечно, и не один. Кто-то хорошо помогает твоей Илее. но это даже неплохо. Почему? Потому что если ее не можем найти мы, то и Ксендра не сможет. Ты так уверен? А как же покровитель в высших кругах? Даже если это один из дознавателей, завтра я буду знать точно. Перед лицом Асена появилось еще одно письмо. Так, что тут у нас? Ага. Алекс, наши подозрения подтвердились. В интересующий нас отрезок времени Лея Ситоч была в городской библиотеке. Это, конечно, лишь косвенное доказательство. Но я в такие совпадения не верю. Есть ли возможность установить, пользовалась ли она артефактом для отправки магической почты? Есть, но без менталиста мы все равно не сможем ничего отследить и доказать. А для допроса данных пока что маловато. Одни привязанные за веревочку подозрения. Хотя вызвать Сендру на допрос уже можно. Тогда продолжаем. Что еще мы можем успеть сделать сегодня? Поужинать или че спать? В управлении дознания смысла мне идти уже нет. Завтра схожу, посмотрю, что там Талей рассказал интересного. Позволь мне хотя бы угостить тебя ужином. Я благодарен тебе за помощь. Ужин это безусловно. Раз ты угощаешь, то надо выбрать что-то подороже. Насмешливо протянул друг. А давай, усмехнулся я. Мне, может, жить осталось полторы кинтены, Хоть поем в приличном заведении напоследок. Тогда в золотого ящера? Отличная идея. Мы направились в один из самых фешенебельных ресторанов города. Я предпочитал другое заведение, и в ящере не был уже годину. Но раз Асен выбирает... Думаю, ночевать тебе лучше у меня. Мало ли какие сюрпризы заготовлены в твоей столичной квартире. Кроме того, нужно проверить всю прислугу. Там только приходящая. Тем проще для злоумышленника. Вплоть до того, что можно сделать качественную иллюзию и подобраться к тебе под предлогом уборки. Начинаю понимать, почему у короля такой скверный характер. Крайне неприятно быть объектом покушений. Никто на него не покушался. Я тебя умоляю. Кому он нужен, кроме собственной паранойи?» Фыркнул друг. «И это, — говорит королевский дознаватель. Служу королевству, а не королю. Серьезно заметил он. Когда нам принесли еду и напитки, за столом воцарилась тишина. Аппетита у меня поначалу не было, но стоило приняться за еду, как голод взял свое. Когда мы уже заканчивали ужин, на входе появилась пара. А дутловатый лысеющий лей, кажется, из промышленников, и Ксендра, блистательная и разодетая в мною платье. Меня она не заметила, а Сен накинул иллюзию прежде, чем я успел пикнуть. Хорошо, что уже поели, а то у меня бы кусок в горло не полез. Презрительно кинул я. — Ты про кавалера? — Зря. Очень приятный и адекватный мужик, хотя внешность и подкачала. Однако при его деньгах она не смущает ни его жену, ни трех постоянных любовниц. — Надо же, сколько темперамента! — А так и не скажешь! — хмыкнул я. — А ты не суди по лысине. Или ревнуешь. — Поддел, друг! — Удивляюсь. Себе в первую очередь. — Это хорошо. Полезно подумать немного головой, а не тем, что в штанах. — Оскалился Асен. — Ладно, пошли. Чего тут еще ловить? Даже не знаю. Может, сейчас сюда войдет Аня в компании казначея или короля. День полон сюрпризов. Забарабанил я пальцами по столу. Казначея дает предпочтение Леям с очень пышными формами. Очень пышными. Руками обрисовал дознаватель, а я улыбнулся. Тогда это точно не Аня. Я расплатился, и мы направились на выход. Осенец жил в собственном доме в Центральном районе. Всю улицу в свое время застроили жильем специально для дознавателей и их семей. Она носила гордое название «Радужная» и имела неизменно отсутствующую преступность. Среди алоранцев даже ходила поговорка «Чтоб тебе всю жизнь на Радужной воровать». Обычно здесь было так тихо и спокойно, что со всех окрестных улиц Сюда отправляли детей гулять без присмотра. Вот и сейчас в атага детворы гоняла по широкой мостовой несколько мечей. Девочки рисовали мелками, а группа пожилых Матрон оккупировала одну из многочисленных лавочек и что-то бурно обсуждала. Отсюда до моего участка было рукой подать. Я брал землю как раз из расчета на то, чтобы дети гуляли тут свободно. В теории радужная была проезжей улицы, и движение на ахитах тут не запрещено. Но хотел бы я посмотреть на храбреца, который решится завести ящера в этот детский рай. Каждый день одно и то же. Беззлобно вругался друг, стирая платком меловые каракули с двери. Безобразники в пору охранного голема заводить. Затискают, разрисуют, заплетут косички и нарядят в панталончики. Тогда от своей двери ты их вообще не отвадишь. Я грозного голема заведу. Мечтательно протянул Асен. Грозный будет манить их мощнее всякого магнита. Лучше подари голема кому-нибудь другому. У тебя есть недоброжелатели среди коллег? Хм... Недоброжелателей нет, но есть один выскочка. «И где он живет?» — заинтересовался я. «А вон там, через дорогу. Хорошее стратегическое расстояние», — прикинул я. Он тоже жаловался, что у него цветы раскапывают. И день рождения у него скоро. «А вы скиньтесь всем отделом, тогда он голева тем более не уберет, постесняется». А ты тихонько предложи пару эргов тому из детей, кто сделает голема максимально похожим на твоего сослуживца. Безжалостный ты человек, а ведь тебе Юстас ничего плохого не сделал. А у меня настроение мстительно-отвратительное. Тогда придумай, как Ксендре жизнь подпортить. Как придумаю, поделюсь с тобой в первую очередь». Вскоре мы разошлись по комнатам, и я долго не мог уснуть, ворочаясь на незнакомой постели. Сон был тревожным и неглубоким, поэтому я даже обрадовался утру. К счастью, до кошмаров дело не дошло, поэтому я просто ждал Асена в пустой столовой. Взъерошенный и позевывающий он вскоре появился в дверном проеме. «Благо, Алекс, ты хоть чая завари?» — Там в тумбочке есть хлеб, варенье, в холодильном шкафу сыры и колбасы. — И тебе благо. Тебе еще и стол накрыть. Поднялся с места я. — И накрой. Должна же от тебя польза быть в хозяйстве. Такого бугая еще поди прокорми. — Кто бы говорил? — Это ты с виду худой, а ешь за пятерых. — Это у меня такая конституция. — Довольно изрек друг. — Декларация, — передразнил я. — Иди одевайся, завтрак скоро будет. Достав из ящиков все, что показалось съедобным, я нарезал колбасу и сыр крупными ломтями. Попробовал включить плиту, чтобы сварить яиц, но так и не разобрался в этом агрегате. Всегда думал, что ничего сложного в этом нет, но, кажется, недооценивал интеллектуальный потенциал прислуги. — проворчал я, пытаясь зажечь огонь. — Или существенно переоценил свой. — Заржал Асен. — Да? Тогда зажги плиту сам. Минут пятнадцать спустя Асенис признал свое поражение и испек четыре яйца в магическом огне. Конечно, применение боевой магии такого порядка в черте города было запрещено, но мы сочли происходящее чрезвычайными обстоятельствами. — К тому же вряд ли кто-то станет искать нарушителей на улице Радужной. — Как поступим сегодня? — Разделимся. Я займусь делом и буду приносить пользу следствию, а ты будешь пролеживать бока на диване, пока другие делают всю грязную работу. — Чужими руками жар загребать, а своими деньги — зевнул я. — Пчелам труд, а мед мухи жрут. Безлобно огрызнулся он. И собрался на выход. — Удачи! — Свяжусь с тобой по мысляречи, если будет что-то интересное. — Договорились!